Глава 28 Второй день. Калининград. Шестнадцать пятьдесят. Наконец мы подобрались к самому мерзкому — предательству. Я криво усмехнулась, оторвалась от созерцания уточек и повернулась к Кириллу. Мой взгляд заставил его съежиться. Кто дал приказ подставить меня? Подставить? «Ты о чем, светлая?» «По-моему, мы договорились ничего не скрывать». «Так и есть. Я знакомлю тебя с совершенно секретным делом». «Спасибочки. Великая честь. Я уже поняла, в шпионских играх всегда есть двойное дно. Видимая часть и невидимая. Вам понадобился козел отпущения, и кто-то ткнул пальцем в меня. Ты знал об этом?» О чем? Я ничего не понимаю. Это ведь ты звонил мне? Голос подвергался изменению. Но теперь-то я знаю, что посредником был ты. Конечно, звонил я и передал тебе приказ, а ты его нарушила. Я? Вот это поворот! Может, мы говорим о разных вещах? В тот вечер я спас тебя от провала, а потом неимоверными усилиями спасал тебя от гнева начальства. Ты хоть знаешь, чего мне это стоило? Я знаю одно. Меня подставили, и я вляпалась. А приказ я получила от тебя. Как ты это объяснишь? Успокойся, Светлая. Давай во всем разберемся. Ты для меня, ну, ты понимаешь. И тогда я испытывал те же чувства. Я не мог желать тебе беды. Оставим чувство в покое. Поговорим о фактах, господин Коршунов. Кстати, не знаю твоего звания. Подполковник. А когда только начал со мной работать? Был старлеем. Неплохо выслужился на мне. Светлая, при чем тут мои звания? Хочу понять, сколько над тобой было начальников. Наверное, с десяток. И ты был лишь передаточным звеном посредником. мое мнение учитывали я всегда отстаивал твои интересы и в тот вечер тоже что в тот вечер ты про постель в усадьбе ну да прикрыл женщину собственной грудью по геройски даже бронежилетом не воспользовался светлая давай обсудим все спокойно ответь на простой вопрос я хотела задать тебе его все эти дни Я поймала взгляд Коршунова и спросила. «Когда ты мне звонил, ты знал о другом приказе?» «Каком еще другом? Был только один приказ». «Неправда!» «О чем ты?» «О киллере-дублере!» «Что?» На его лице смешались испуг и удивление. Я не знала, что думать. «Или в Коршунове пропадает хороший актер» Или он действительно впервые слышит о дублере? В Назарова стреляла не я. Слова были сказаны спокойно. Мои распахнутые глаза ловили его реакцию. Та метаморфоза, которая произошла с лицом Кирилла, была не под силу даже великому актеру.